Глава восьмая Дневная жара уже начала спадать, когда последние птерукары, переполненные и перегруженные, сели, ломая шасси на улицах, прилегающих к площади перед зданием Совет. Теперь на эту обширную площадь собралось почти все население планет. С севера и с юга медленно втянулись в город гремящие колонны уродливых землеройных кротов, с опознавательными знаками следопытов и с желтыми молниями строителей-энергетиков. Они стали лагерем посредине площади, и после стремительного совещания, на котором выступили только два человека, по три минуты в полголоса каждый, принялись рыть глубокую шахту-убежище. Кроты оглушительно загрохотали, взламывая бетон покрытия, а затем один за другим, нелепо выгибаясь, стали уходить в землю. Вокруг шахты быстро выросла кольцевая гора измельчённого грунта, и над площадью возник и повис кисловатый запах денатурированного базальта. Физики-нулевики заполнили пустующее это же театры напротив здания Совет. Весь день они не отступали, цепляясь аварийными отрядами харипт за каждый наблюдательный пункт, за каждую станцию дальнего контроля. спасая все, что успевали спасти из оборудования и научной документации, каждую секунду рискуя жизнью, пока категорический приказ Ла Мондуа и директора не созвал их в столицу. Их узнавали по возбужденному, виновато вызывающему виду, по неестественно оживленным голосам, по несмешным шуткам со ссылками на специальные обстоятельства, и по нервному громкому смеху. Теперь они под руководством Аристотеля и Пагавы отбирали и переснимали на микропленку самые ценные материалы для эвакуации с планеты. Большая группа механиков и метеорологов вышла на окраину города и принялась строить конвейерные цехи для производства небольших ракет. Предполагалось, что грузить эти ракеты важнейшей документацией и выбросить их за пределы атмосферы в качестве искусственных спутников с тем, чтобы позже их подобрали и доставили на землю. К ракетчикам присоединилась часть аутсайдеров, тех, кто инстинктивно чувствовал себя не в силах ждать сложа руки, и тех, кто действительно мог и желал помочь, и тех, кто искренне верил в необходимость спасения важнейшей документации. Но на площади, забитой гепардами, медузами, биндюгами, делижансами, кратами, грифы, осталось ещё очень много людей. Здесь были биологи и планетологи, потерявшие на оставшиеся часы смысл жизни, аутсайдеры, художники и артисты. Ошеломленные неожиданностью, рассерженные, потерявшиеся, не знающие, что делать, куда идти и кому предъявить претензии. Какие-то очень выдержанные и спокойные люди неторопливо беседовали на разнообразные темы, собираясь кучками среди машин. И еще какие-то тихие люди, молчие и понуро сидящие в кабинах или жмущиеся к стенам зданий. Планета опустела. Всё население, каждый человек был вызван, вывезен, выловлен из самых её отдалённых и глухих уголков и доставлен в столицу. Столица находилась на экваторе, и теперь на всех широтах планеты северных и южных было пусто. Лишь несколько человек остались там, заявив, что им всё равно. да где-то над тропическими лесами потерялся аэробус с детьми и воспитателем и тяжёлый гриф, высланный на его поиски. Под серебристым шпилем в течение последних часов непрерывно заседал совет радуги. Время от времени репродуктор всеобщего оповещения голосом директора Или Канеко вызывал по именам самых неожиданных людей. Они бежали к зданию совета и скрывались за дверью, а затем выбегали, садились в Птерокары или флайеры и улетали из города. Многие из тех, кто не был занят делом, провожали их завистливыми взглядами. Неизвестно было, какие вопросы обсуждаются на совете, но репродукторы всеобщего оповещения уже проревели главное: угроза катастрофы является совершенно реальной. В распоряжении совета имеется всего один десантный звездолёт малой грузоподъёмности. Децкое эвакуировано, и дети размещены в городском парке под наблюдением воспитателей и врачей. Лайнер Звездолёт Стрела непрерывно поддерживает связь с Радугой и находится на пути к ней, но прибудет не ранее, чем через 10 часов. 3жды в час Дежурный совета информировал площадь о положении фронтов волны. Репродуктор гремел: "Внимание, радуга, передаём информацию". И тогда площадь замолкла, и все жадно слушали, досадливо оглядываясь на шахту, из которой доносился гулкий рокот кротов. Волна двигалась странно. Её ускорение то увеличивалось, И тогда люди мрачнели и опускали глаза, то уменьшалось, и тогда лица светлели и появлялись неуверенные улыбки. Но волна двигалась, горели посевы, вспыхивали леса, пылали оставленные посёлки. Официальной информации было очень мало. Может быть, потому что никому и некогда было ею заниматься. И как всегда в таких случаях, основным видом информации становились слухи. Следопыты и строители всё глубже врывались в землю, и поднимавшиеся из шахты измазанные, усталые люди кричали весело, скали зубы, что им нужно ещё каких-нибудь час, два, 3 часа, и они закончат глубокое и достаточно просторное убежище для всех. На них смотрели с некоторой надеждой. И надежды это подкреплялось упорными слухами о расчёте, якобы произведённом Этьеном Ламондуа по Гавой и каким-то Патриком. Согласно этому расчёту, северные и южные волны, столкнувшись на экваторе, должны взаимно энергетически свернуться и деритринитировать, поглотив большое количество энергии. Говорили, что после этого на радуге должен выпасть слой снега толщиной в 1,5 м. Говорили также, что полчаса тому назад в Институте дискретного пространства, слипые белые стены которого мог увидеть с площади любой желающий, удалось наконец осуществить успешный нулевой запуск человека к солнечной системе и даже называли имя пилота, первого в мире нулевого перелётчика в настоящую минуту якобы благополучно пребывающего на Плутоне. рассказывали о сигналах, полученных из-за южной волны. Сигналы были чрезвычайно сильно искажены помехами, но их удалось дешифровать, и тогда якобы выяснилось, что несколько человек, добровольно оставшихся на одной из энергостанций на пути волны, выжили и чувствуют себя удовлетворительно — что и свидетельствует о том, что п-волна, в отличие от волн ранее известных типов, не представляет реальной опасности для жизни. Называли даже имена счастливцев, и нашлись люди, знавшие их лично. В подтверждение передавали рассказ очевидца о том, как известный Камил выскочил из волны на горящем птерокаре и пронёсся мимо чудовищной кометы, что-то крича и размахивая рукой. Большое распространение получил слух о том, что один старый звездолёдчик, работающий сейчас в шахте, сказал якобы примерно следующее: "Командир Стрелы, я знаю 100 лет. Если он говорит, что будет не раньше, чем через 10 часов, то это значит, что он будет не позже, чем через 3 часа. И не надо кивать на совет. Там сидят дилетанты". представления не имеющий о том, что такое современный звездолёт и на что он способен в опытных руках. Мир вдруг потерял простоту и ясность. Стало трудно отделять правду от неправды. Самый честный человек, знакомый вам с детства, мог с лёгким сердцем солгать вам только для того, чтобы вас поддержать и успокоить, а через 20 минут Вы видели его уже согнувшимся в тоске под тяжестью нелепого слуха о том, что волна, хотя и не опасна для жизни, но необратимо уродует психику, отбрасывая её на уровень пещерный. Люди на площади видели, как к гвозданию из совета вошла высокая женщина с заплаканным лицом, ведущая за руку мальчик лет 5 в красных штанишках. Многие узнали её. Это была Женя Вязаницна, жена директора Радуги. Она вышла очень скоро в сопровождении Конеко, который вежливо, но твёрдо вёл её под локоть. Она больше не плакала, но на лице её была такая свирепая решимость, что люди испуганно сторонились, уступая ей дорогу. Мальчик спокойно грыз пряник. Тем, кто был занят, было много лучше. Поэтому большая группа художников, писателей и артистов, проспорив до хрипоты, приняла наконец окончательное решение и двинулась к окраине города к рокетчикам. Вряд ли они могли чем-нибудь серьёзно помочь, но они были уверены, что им найдут дело. Некоторые спустились в шахту, где велись уже горизонтальные выработки, а несколько опытных пилотов сели в птерокары и умчались к северу и к югу, чтобы присоединиться к наблюдателям совета, уже несколько часов играющим в пятнашки со смертью. Оставшиеся видели, как перед подъездом совета опустился опалённый, весь в пятнах и вмятинах флаер. Из него с трудом вылезли двое, постояли на трясущихся ногах и двинулись к дверям, поддерживая друг друга. Лица их были жёлты, и опухши, и в них только с трудом признавали молодого физика Карла Гоффмана и испытателя нулевика Тимоти Сойера, известного искусством игры на банджо. Сойер только мотал головой и мычал, а Гоффман, некоторое время посипев горлом, невнятно рассказал, что они только что пытались перепрыгнуть через волну, а не было подошли к ней на расстояние 20 км, но тут у Тима стало плохо с глазами, и он был вынужден вернуться. Оказалось, что в совете была выдвинута идея переброски населения на ту сторону волны. Сойры и Гофман были разведчиками. И сейчас же кто-то рассказал, что двое следопытов пытались поднырнуть под волну в открытом море на исследовательском батискафе. Но пока ещё не вернулись, и ничего о них неизвестно. К этому времени на площади осталось человек 200, меньше половины взрослого населения Радуги. Люди старались держаться группами, они неторопливо переговаривались между собой, не отрывая глаз от окон совета. На площади становилось тихо, караты ушли глубоко, ирёф их был едва слышен. Разговоры велись не весёлые. Опять у меня испорчен отпуск. На этот раз, кажется, надолго. Убежище подземелья, подполье. Снова наступает чёрная стена, и люди уходят в подполье. Жалко, что нет никакого настроения писать. Вы посмотрите, как красиво здание Совет, какая цветовая глубина. Я бы с огромным удовольствием его написал и передал бы это настроение напряжённости и ожидания, но не могу, тошно. Странно всё-таки. Кажется, мы выбирали не тайный совет. Типично жреческие замашки запереться в кабинете и обсуждать там судьбы планет. Мне в конце концов не так уж и важно, о чём они там говорят, но это же неприлично. Мне очень не нравится Ананьев. Полюбуйтесь. Вот уже 2 часа он сидит один, ни с кем не разговаривает и только всё время точит ножечек. Пойду с ним поговорю. Пойдёмте со мной ходить. Аутзора сгорела. Моя аутзора. Я её строил. Теперь опять строить, а потом они её опять сожгут. Мне их жалко. Вот мы с тобой сидим вдвоём, и честное слово, ничего я не боюсь. Ам отвей, Сергеич, не может даже в последние часы побыть с женой, не лепо всё это. Зачем? Я сижу здесь и болтаю, потому что считаю, единственная возможность это звёзд далёт, а всё остальное это пшик, барахтанье, самодеятельность. Почему я сюда прилетел? Чем плохо мне было на земле? Радуга, радуга, как ты нас обидела? В это время репродуктор всеобщего оповещения проревел: "Внимание, Радуга! Говорит совет. Созывается общее собрание населения планеты. Собрание состоится на площади Совета и начнётся через 15 минут. Повторяю". Пробираясь через толпу к зданию совета, Горбовский обнаружил, что пользуется необычайной популярностью. Перед ним расступались, на него показывали глазами и даже пальцами. С ним здоровались, его спрашивали, ну как там Леонид Андреевич? И за его спиной в полголоса произносили его фамилию, название звезд и планет, с которыми он имел дело, а также название кораблей, которыми он командовал. Горбовский, давно уже отвыкший от такой популярности, раскланивался, делал рукой салют, улыбался, отвечал, до да пока всё в порядке и думал: пусть теперь мне кто-нибудь скажет, что широкие массы больше не интересуются звёздоплаванием. Одновременно он почти физически ощущал страшное нервное напряжение, царившее на площади. Это было чем-то похоже на последние минуты перед очень трудным и ответственным экзаменом. Напряжение это передавалось и ему. Улыбаясь и отшучиваясь, он пытался определить настроение и коллективную мысль этой толпы и гадал, что они скажут, когда он объявит свое решение. «Верю в вас», — настойчиво думал он, — «верю, верю во что бы то ни стало, верю в вас». испуганные, настороженные, разочарованные фанатики, люди. У самой двери его нагнал и остановил незнакомый человек в спецкостюме для шахтных работ. Леонид Андреевич, сказал он, озабоченно улыбаясь: "Минуточку, буквально одну минуточку, пожалуйста, пожалуйста", сказал Горбовский. Человек торопливо рылся в карманах. "Когда прибудете на землю", говорил он, "не откажите в любезности". Куда же оно запропастилось? Не думаю, чтобы это вас очень затруднило. Ага, вот оно. Он вынул сложенный вдвое конверт. Адрес тут есть печатными буквами. Не откажитесь переслать. Горбовский покивал. Я даже по письменному могу, сказал он ласково и взял конверт. Почерк отвратительный. Сам себя читать не могу, а сейчас писал в спешке. Он помолчал, затем протянул руку. Счастливого пути, заранее спасибо вам. Как ваша шахта? спросил Горбовский. Отлично, ответил человек. Не беспокойтесь за нас. Горбовский вошёл в здание совета и стал подниматься по лестнице, обдумывая первую фразу своего обращения к совету. Фраза никак не получалась. Он не успел подняться на второй этаж, когда увидел, что члены совета спускаются ему навстречу. Впереди, ведя пальцем по перилам, легко ступал Ламондуа, совершенно спокойный и даже какой-то рассеянный. При виде Горбовского он улыбнулся странной растерянной улыбкой и сейчас же отвёл глаза. Горбовский посторонился. За Ламондуа шёл директор, богровый и свирепый. Он буркнул «Ты готов?» и, не дожидаясь ответа, прошел мимо. Следом прошли и остальные члены совета, которых Горбовский не знал. Они громко и оживленно обсуждали вопрос об устройстве входа в подземные убежища, и в громкости этой, и в их оживлении отчетливо чувствовалась фальшь, и было видно, что мысли их заняты совсем другим, а о последнем, на некотором расстоянии от всех, Спускался Станислав Пишта, такой же широкий, дочерно загорелый и пышноволосый, как двадцать пять лет назад, когда он командовал подсолнечником и вместе с Горбовским штурмовал слепое пятно. «Ба — Ба! — сказал Горбовский. «О — О! — сказал Пишта. — Ты чего здесь делаешь? ругаюсь с физиками, молодец, сказал Горбовский. Я тоже буду. А пока скажи, кто здесь заведует детской колонией? Я, ответил Пишто. Горбовский недоверчиво посмотрел на него. "Я, я", Пишто усмехнулся. "Не похоже. Сейчас ты убедишься на площади, когда начнётся свара. Уверяю тебя, это будет совершенно непедагогическое зрелище". Они стали медленно спускаться к выходу. Свара пусть, сказал Горбовский. Это тебя не касается. Где дети? В парк, очень хорошо. Отправляйся туда и немедленно, слышишь, немедленно начинай погрузку детей на тележ. Там тебя ждут Марка и Перси. Ясли мы уже погрузили. Ступай быстро. Ты молодец, сказал Пишт. А как же? сказал Горбовский. А теперь беги. Виштя хлопнул его по плечу и в перевалку побежал вниз. Горбовский вышел вслед за ним. Он увидел сотни лиц, обращённых к нему, и услышал грохочущий голос Матвея, говорившего в мегафон. И фактически мы решаем сейчас вопрос, что является самым ценным для человечества и для нас как части человечества. Первым будет говорить заведующий детской колонией товарищ Станислав Пишта. Он ушёл, сказал Горбовский. Директор оглянулся. Как ушёл? спросил он шёпотом. Куда? На площади было очень тихо. Тогда разрешите мне, сказал Ламундоа. Он взялся за мегафон. Горбовский видел, как его тонкие белые пальцы плотно легли на судорожно стиснутые толстые пальцы Матвея. Директор отдал мегафон не сразу. Мы все знаем, что такое Радуга, начал Ламондуа. Радуга это планета, колонизированная наукой и предназначенная для проведения физических экспериментов. Результаты этих экспериментов ждёт всё человечество. Каждый, кто приезжает на Радугу и живёт здесь, знает, куда он приехал и где он живёт. Ламондоа говорил резко и уверенно. Он был очень хорош сейчас, бледный, прямой, напряжённый как струна. Мы все солдаты науки. Мы отдали науке всю свою жизнь. Мы отдали ей всю нашу любовь и всё лучшее, что у нас есть. И то, что мы создали, принадлежит, по сути дела, уже не нам. Оно принадлежит науке и всем 20 миллиардам землян, разбросанным по вселенной. Разговоры на моральные темы всегда очень трудные и неприятные. И слишком часто разуму и логике мешают в этих разговорах наше чисто эмоциональное хочу и не хочу. Нравится и не нравится. Но существует объективный закон, движущий человеческое общество. Он не зависит от наших эмоций. И он гласит, человечество должно познавать. Это самое главное для нас. Борьба знания против незнания. И если мы хотим, чтобы наши действия не казались нелепыми в свете этого закона, мы должны следовать ему. даже если нам приходится для этого отступать от некоторых врожденных или заданных нам воспитанием идей. Ламондуа помолчал и расстегнул воротник рубашки. «Самое ценное на радуге — это наш труд. Мы 30 лет изучали дискретное пространство. Мы собрали здесь лучших нуль физиков Земли. Идеи, порожденные нашим трудом, до сих пор еще находятся в стадии освоения, настолько они глубоки и перспективны, и, как правило, парадоксальны. Я не ошибусь, если скажу, что только здесь, на радуге, существуют люди, носители нового понимания пространства, и что только на радуге есть экспериментальный материал, который послужит для теоретической разработки этого понимания. Но даже мы, специалисты, не способны сейчас сказать, какую гигантскую, необозримую власть над миром принесёт человечеству наша новая теория. Не на 30 лет, на 100, 200, 300 лет будет отброшена наука. Ламондуа остановился. Лицо его пошло красными пятнами, плечи поникли. Мертвая тишина стояла над городом. «Очень хочется жить», — сказал вдруг Ламон-Дуа. «И дети. У меня их двое. Мальчик и девочка. Они там, в парке. Не знаю. Решайте». Он опустил мегафон и остался стоять перед толпой весь обмякший, постаревший и жалкий. Толпа молчала. Молчали нуль физики, стоявшие в первых рядах, несчастные носители нового понимания пространства, единственные на всю вселенную. Молчали художники, писатели и артисты, хорошо знавшие, что такое тридцатилетний труд, и слишком хорошо знавшие, что никакой шедевр не повторим. Молчали на грудах выброшенной породы строители, 30 лет работавшие бок о бок с нулевиками и для нулевиков, молчали члены совета, люди, которых считали самыми умными, самыми знающими, самыми добрыми и от которых в первую очередь зависело то, что должно было произойти. Горбовский видел сотни лиц, молодых и старых, мужских и женских, и все они казались сейчас ему одинаковыми. необыкновенно похожими на лицо Ламон-Дуа. Он отчетливо представлял себе, что они думают. Очень хочется жить. Молодому, потому что он так молод. Старому, потому что так мало осталось жить. С этой мыслью еще можно справиться. Усилие воли, и она загнана в глубину и убрана с дороги. Кто не может этого перестать? Он больше ни о чём не думает, и вся его энергия направлена на то, чтобы не выдать смертельный ужас. А остальные очень жалко труда. Очень жалко, невыносимо жалко детей. Даже не то, чтобы жалко. Здесь много людей, которые к детям равнодушны, но кажется подлым думать о чём-нибудь другом. И надо решать. Ох, до да чего же это трудно решать. Надо выбрать и сказать вслух громко, что ты выбрал, и тем самым взять на себя гигантскую ответственность, совершенно непривычную по тяжести ответственность перед самим собой, чтобы оставшиеся 3 часа жизни чувствовать себя человеком, не корчиться от непереносимого стыда. и не тратить последний вздох на выкрик дурак, подлец, обращённый к самому себе. Милосердие, подумал Горбовский. Он подошёл к Ламондуа и взял у него мегафон. Кажется, Ламондуа этого даже не заметил. "Видите ли, проникновенно сказал Горбовский в мегафон, боюсь, что здесь какое-то недоразумение. Товарищ Ламондуа предлагает вам решать. Но понимаете ли, решать собственно нечего. Всё уже решено. Ясли и матери с новорождёнными уже на звёздалёте. Толпа шумно вздохнула. Остальные ребятишки грузятся сейчас. Я думаю, все поместятся. Даже не думаю, уверен. Вы уж простите меня. Но я решил самостоятельно. У меня есть на это право. У меня есть даже право решительно пресекать все попытки помешать мне выполнить это решение. Но это право, по-моему, ни к чему. В общем-то, товарищ Ламондуа высказал интересные мысли. Я бы с удовольствием с ним поспорил, но мне надо идти. Товарищи родители, вход на космодром. совершенно свободный. Правда, простите, на борт Звездолёта подниматься не надо. Вот и всё, громко сказал кто-то в толпе, и правильно, шахтёры за мной. Толпа зашумела и задвигалась, взлетело несколько птерокаров. И с чего надо исходить? сказал Горбовский. Самое ценное, что у нас есть, — это будущее. — У нас его нет, — сказал в толпе суровый голос. — Наоборот, есть. Наше будущее — это дети. Не правда ли очень свежая мысль? И вообще нужно быть справедливым. Жизнь прекрасна, и мы все уже знаем это. А детишки еще не знают. Одной любви им сколько предстоит. Я уж не говорю о ноль проблемах. В толпе зааплодировали. А теперь я пошёл. Горбовский и сунул мегафон одному из членов совета и подошёл к Матвею. Матвей несколько раз крепко ударил его по спине. Они смотрели на тающую толпу, на оживившиеся лица, сразу ставшие очень разными, и Горбовский пробормотал со вздохом: Забавно однако. Вот мы совершенствуемся, совершенствуемся, становимся лучше, умнее, добрее, а до чего всё-таки приятно, когда кто-нибудь принимает за тебя решение.